Глава третья. Песенка спета. В город я вернулся в июне. Сочинив благовидный предлог, я взял на работе отпуск на три дня. И во вторник сел на утренний Синкансен, скоростной пассажирский поезд, а также сеть железных дорог для таких поездов между городами Японии. В белой рубашке с короткими рукавами в зеленых спортивных штанах с пузырями на коленях, в старых теннисных туфлях и без багажа. С просони даже побриться забыл. Теннисные туфли я не надевал уже очень давно, и теперь они казались мне стоптанными на странный манер, так что походка в них получалась какая-то не своя. Замечательное чувство садиться в поезд дальнего следования без багажа. Словно выйди из дому прогуляться, вдруг попадаешь в искривленное пространство время и оказываешься в кабине пикирующего бомбардировщика. И больше уж нет ничего. Ни визитов к зубному, расписанных на неделю в календаре, ни проблем, громоздящихся на столе в ожидании твоего прихода, ни всех этих общественных отношений, из которых рискуешь не выпутаться до конца жизни, ни фальшивой приветливости, на физиономии для завоевания доверия окружающих. Все это я на какое-то время просто посылаю к чертям. Все, что остается, — это старые теннисные туфли со стоптанными подошвами. Только они и больше ничего. Уж они-то накрепко приросли к ногам. Ошметки неясных воспоминаний о другом пространстве времени. но ну, да это уж не страшно. Такие воспоминания запросто изгоняются парой банок пива и сэндвичем с ветчиной. Вот уж четыре года я не появлялся в городе. Четыре года назад я приезжал уладить некоторые, так сказать, чисто бюрократические формальности по поводу моего брака. Поездка, однако, вышла бессмысленной. Оказалось, что только я находил свой вопрос чисто бюрократическим. Все остальные вокруг почему-то так не считали. Ну, то есть обычное несовпадение взглядов, то, что для одного человека уже закончилось и представляется делом прошлым, другому таким не кажется. Вот и все, казалось бы, и ничего особенного. Но в этом малом и скрывается самое главное. Чем дальше в будущее прочерчивать линии несовпадающих взглядов, тем шире будет зазор несовпадения между ними. С тех пор у меня больше нет моего города, нет места, куда возвращаться. При одной мысли об этом на душе полегчало. Никто не жаждет со мною встречи, я никому не нужен, и никто не надеет, что, может быть, нужен мне. После двух банок пива я на полчаса заснул. Проснувшись же, обнаружил, что прежнее ощущение свободы и легкости тела исчезло. В окне, словно вдогонку за убегающим поездом, пепельно-серая туча стремительно обволакивала небо, грозя вот-вот пролиться затяжным июньским дождем. Под небом этим, куда ни глянь, тянулся один и тот же скучный пейзаж. С какой бы скоростью не ехал поезд, от скуки не убежать. Наоборот, чем выше скорость — тем глубже вязнет душа, как в болоте, в бездоннейшей скукотище. Собственно, в этом и заключается главный принцип скуки, как она есть. Молодой, лет двадцати пяти, клерк в кресле рядом со мной практически не шевелился, с головой погрузившись в чтение «Кейдзай Симбун» — экономическая газета. Темно-синий летний костюм из единой морщинки и черные туфли. Белая сорочка, так что из химчистки. Я уставился в потолок вагона и закурил. Чтобы как-то убить время, я попробовал подсчитать в уме, сколько песен записали «Битлз» на пластинках. Дойдя до семидесяти трех, я застрял. Интересно, сколько насчитал бы сам Пол Маккартни. Понаблюдав за тем, что творилось в окне, я снова уставился в потолок. «Итак, мне двадцать девять». Еще полгода и канет в лету третий десяток лет жизни. Ничего, абсолютно ничего после себя не оставившие десятилетия. Во всем, что нажито, ценности не на грош Все, чего я добился, не имеет ни малейшего смысла. Если что, и осталось со мной в итоге. Так, лишь, это самая скука. Что ж было тогда сначала, чего я сейчас не помню? Ведь было же, безо всяких сомнений. Это трогало мою душу, так же, как души других людей. И вот в итоге это что-то потеряно, безвозвратно. Я сам решил потерять его, и оно потерялось. Но кроме этого, кроме того, чтобы выпустить все из слабеющих рук, что еще оставалось делать? Ведь, по крайней мере, я выжил. Конечно, лучший индейец — это мертвый индейец. Но мне во что бы то ни стало понадобилось жить дальше. Зачем? Рассказывать байки каменным стенам? Чушь собачья. «Какого черта ты остановился в отеле?» — удивился Джей, когда я вручил ему спичный коробок из отеля с телефоном на этикетке. «У тебя же здесь дом!» «Это уже не мой дом», — ответил я. Джей не стал ни о чем расспрашивать. Я выстроил перед собою три тарелки с закуской, выпил с полкружки пива и только потом протянул ему через стойку письма крысы. Вытерев ладони полотенцем, Джей наскоро пробежал глазами об послание и затем уже медленнее, вдумываясь в слова, перечитал все сначала. — Хм... — протянул он с интересом. — Значит, живой еще, сукин сын! — Жив-здоров, как видишь, — сказал я и отхлебнул еще пиво. — Слушай, я побриться хочу. Дашь станок и крем для бритья? — Что за вопрос? Джей извлек из-под стойки походный бритвенный набор. — Бриться удобнее в туалете, правда, там нет горячей воды. — Ничего, сгодится и холодные, сказал я. — Лишь бы пьяные бабы на полу не валялись, вот тогда бриться действительно трудновато. Бар Джея полностью переменился. Прежний Джейс Бар являл собою промозглое заведение в подвале развалюхи многоэтажки у обочины городской магистрали. В летнее время даже из кондиционеров там вытекал не воздух, а какой-то сырой туман. Посидишь чуть подольше, и можно рубаху выжимать. Настоящее имя Джея было китайское, длинное и труднопроизносимое. Прозвище «Джея» он получил от американских солдат, когда работал на авиабазе Соединенных Штатов. С тех пор настоящее имя забылось, само собой. По словам самого Джея, в 1954 году он бросил работу на авиабазе и там же, неподалеку, открыл свое маленькое заведение. Это и был самый первый Джея из бар. Дела шли довольно успешно. Посетителями в основном были военные летчики-офицеры, и атмосфера поддерживалась весьма достойно.